Глава пятая Признаться, это были самые напряжённые полторы минуты в моей жизни. На текущий момент, разумеется. Если дальше буду продолжать в том же духе, наверняка этот рекорд побью. Когда-нибудь. Крайне желательно в далёком будущем. При поганнейшей ощущении, доложу я вам, прав Кэп насчёт беспомощности. Пытка ожиданием, она именно пытка и есть. А тут ещё и адреналиновый выброс, чтоб ему... В общем, еле дотерпели до конца отсчёта. Кума, как и потребовал капитан, заткнулся, но вывел в виртуальность таймер. Медленный. И когда он обнулился, я, вместо того, чтобы с замиранием сердца ожидать вердикт, облегченно выдохнул и чуть не прозевал последствия сдвоенного взрыва. Звук до нас хоть и донесся, но очень слабый. Во-первых, ракеты рванули в вакууме, соответственно, ударные звуковые волны передались исключительно по уничтожаемым пространственным конструкциям. Лоханки Ника, причальной балки и невезучим секциям шахтного комплекса. Во-вторых, и сам планетоид слабо тряхнула, вследствие чего по нему распространилась неприятная вибрация, пронизавшая до костей даже через подошву ботинок. Ну и в-третьих, капитан рид не сдержался от души выматерился. Правда, по-японски, что несколько смазало эффект. А потом еще и куму болтать принялся. Ну как болтать? Строго говоря, он отчитывался о повреждениях, только предельно нудно. Видимо, все вычислительные мощности направил на оценку ущерба поэтому, что называется, врубил компьютера. Несколько минут мы с Кэпом молча выслушивали однообразную галиматью, по большей части пропуская ее мимо сознания, а заодно отходили от шока. Судя по всему, сейсмодатчики не детонировали, планетуид не развалился, и мы выжили. По чистой ли случайности Илья умудрился за считанные секунды родить гениальный план, скорее то и другое. Но конкретно на нас с Рином локальный армагедец не отразился никак. От слова вообще. Даже на заднице не грохнулись от сейсмон толчков. Их и не было. Подумаешь, вибрация. И молчали мы не в силу отсутствия эмоций, их как раз через край, а больше от разочарования, пожалуй. строили понимаешь, планы, уже почти уверились, что их удастся в полной мере воплотить жизнь, и тут облом. Впрочем, так оно обычно бывает. Самые главные неприятности, как правило, поджидают на обратном пути, когда расслабившиеся приключенцы не ждут подвоха. И тут судьба такая на пендель, а то что покруче». — Кума, скажи толком, есть смысл прорываться через основной комплекс? — не выдержал, в конце концов, Рин Назовите пункт назначения капитан Сугевара. Э — Э-э-э. Вот тут и оно, только э, «э» и остается. Нет его пункта назначения. Причальный комплекс уничтожен полностью, равно как и 70% прилегающих технических секторов. не хрен там делать, если совсем уж вкратце. буксирт хоть уцелел? — сбросил я оцепенение. В связи отсутствует капитан Заварзин. Старт осуществлен штатно. Согласно расчетам, к моменту поражения цели судно находилось на безопасной дистанции, но скорректировать траекторию еще не успело. Сколько у нас времени до стыковки? Около 30 минут, капитан Заварзин. И я не могу дать гарантию, что буксир именно пристыкуется. В случае неблагоприятного развития событий он совершит посадку на поверхность планетоида в ближайшем удобном месте. Ладно, Кэп, переходим к плану Б. Вздохнул я. Как раз шкаф нужный вскрыл. Кстати, Кумо, а ты схему не уточнил? Уверен, что с этой стороны реактора прохода к лифту нет. Он же вроде симметричный, логично было бы. К сожалению, капитан Заварзин, симметрична исключительно реакторная зона. То есть нам все равно лезть внутрь. Ответ положительный. Открыть люк можешь? Ответ отрицательный. Дистанционное управление программными средствами не предусмотрено. Ну и ладно. Придется еще и вон в том шкафчике поковыряться. С него, кстати, начнем. Кэп? Да. Иди-ка в туннель, смотри на переборку. Сейчас буду рубильники пробовать, лишь бы питание не отрубилось. Тогда кранты. Сектор запитан от вспомогательного энергоблока, капитан Заварзин. Он включился автоматически через 30 секунд после обесточивания шахт. А установка искусственной гравитации снабжена автономным блоком бесперебойного питания. Предусмотрительные ублюдки. «Хотя было бы странно, если бы не оказалось резерва. Кэп первый пошел. Что-нибудь открылось?» «Нет, только заскрипело. Ладно, тогда вот этот». В общем, на ближайшую четверть часа мы себе занятия нашли. Причем нужный рубильники я угадал довольно быстро, хоть их тут и напихали десятки. Видимо, с запасом, потому что активными оказались лишь несколько. Пара управляла заслонками лазов, еще один полкой выдачи товара и последний, собственной переборкой. А еще нам повезло, что заслонки на лазах открылись первыми. Из них тут же посыпался мелкодисперсный порошок, который превратился в стимсилоид. Рин еле успел отскочить от одной струи, едва не угодив под вторую. Потом еще минут пять пришлось ждать, пока напор снизится. Но терпение наше было вознаграждено. Когда поднялась основная створка, нас не накрыла тоннами сыпучей гадости и даже с ног не сбила. Хотя почему нас? Конкретно КЭПа яд в технологической ниш торчал. Впрочем, и на мою долю порошка хватило. Именно в этот момент я осознал, какие мы счастливчики. И Штрек не разгерметизировался, и питание восстановилось, грави генератор работоспособен. Причем последний даже на мгновение не вырубался, иначе мы бы почувствовали. Страшно представить, что бы творилось в туннеле в условиях, близких к невесомости. На ум сразу же пришла яхта покойной леди анабель До того, как мы ее избавили от плесени грибка. Только здесь было бы куда хуже. Порошок очень мелкий, фильтр бы забил моментально, да и забрало, залепило бы до полной непрозрачности. А так обошлось. Кэп, кстати, у тебя воздуха еще много? Часа на четыре еще хватит, потом реагент кончится. Но далеко не так катастрофично, как могло показаться на первый взгляд. Четыре часа функционирования штатной системы жизнеобеспечения, потом еще 45 минут на аварийных патронах, которые полагались в комплект к любому скафандру. И на крайний случай паузу на смену картриджи с реагентом заполнить. Их, кстати, многие с собой не таскали, но мы в этот раз озаботились равно как и запасом картриджей. Я же не зря про 72 часа автономности говорил. Главное, чтобы многократная термическая обработка им во вред не пошла. О ней я как-то не подумал. Но в любом случае должны успеть. Ладно, Кэп, посмотри, что там внутри, и поищи аварийный рубильник в реакторной зоне, чтобы отсюда не пришлось внешнюю переборку открывать. Сейчас. — Фу, гадость. Аликс, ведь это сажа. Или что-то типа. летучие сыпучие как зыбучий песок. — Не споткнись там, Кэп. — Твоими молитвами, Сематто. Кума, дай картинку с камерой на виртуальность. Процесс активирован, капитан Заварзин. — Да. Кэп, ты как там вообще ориентируешься? — На ощупь, алекс на ощупь. Так, вроде добрался. — А что, так тяжко? — алекс ты когда-нибудь снег видел? — Ну, приходилось. А по сугробам лазил хотя бы по пояс? — Нет. Ну, тебе меня не понять, пока что. Капитан, судя по характерным рывкам камеры, кое-как отряхнулся, обхлопав себя ладонями, принялся изучать противоположную переборку с внутренней, то бишь нам ранее недоступной стороны. — Ну и где тут, чертов, рубильник? — Не факт, что именно рубильник, может быть механическая система. Ну-ка, стоп. Что? Вон труба вдоль переборки на уровне пояса, видишь? «Где то ее разглядел? Тут же сажа!» — изумился Ринсан. «Да вон, торчит, чуть ниже, глянь». А -а -а, и что?» «Нажми на нее, да не бойся!» Реакция капитана оказалась довольно забавной, но надо отдать ему должное, от неожиданности он не заорал. Хотя было с чего, при первом же силовом воздействии поручень, а это оказался именно он, почти без сопротивления сместился чуть вниз, утонув в саже. И тут же вырвался из рук, увлечённый стремительно скрывшейся в потолке гильотинной створкой. Оставшаяся без опоры порошкообразная масса ухнула в открывшийся коридор, заставив Рина покачнуться на подкосившихся ногах. Но тот проявил столь удивившую меня выдержку. И только дождавшись завершения всех хм, сопутствующих процессов, он подозрительно спокойно поинтересовался. но «Ну и откуда ты это знал?» кэп да ни сном, ни духом», — тотчас отпёрся я. Просто предположил, это же помещение повышенной опасности, но обслуживать его все равно надо. Вот и предусмотрели неблокирующийся замок изнутри для техников. А почему и стимсилуид не открыл? Потому что он равномерно заполнял весь предоставленный ему объем, терпеливо пояснил я, опередив Кумо, как и порошок, оставшийся после его э, -э истощения э э э э э Главное, чтобы она сама не закрылась. Снаружи не откроем, придется рубильник искать. Это я сейчас организую. Давай, удиви меня. Ну что сказать, удивил. Кэп, помотав головой, высмотрел какой-то, на его взгляд, явно лишний кусок металла на агрегате, громоздившемся посреди реакторной зоны. Отделил его, использовав плазмер в режиме резака и грубо, но прочно уварил железяку в направляющий паз дверной рамы примерно на уровне головы. Теперь переборка, даже если вдруг случайно со стопора сорвалась, полностью перекрыть проем была неспособна. Кэп? Да, Алекс, будь другом. Ладно, сейчас я вторую заблокирую. Я вам уже говорил, что нравится мне с Рином Сан работать, нет? Ну вот сейчас говорю. Приятно, когда тебя с полунамека понимают, ага. С люком лифта, который Кэп обнаружил там, где ему и положено, тоже справились довольно быстро, хотя и не без эксцессов. Как выяснилось, один из включенных рубильников открывал аналогичный люк на верхнем уровне. И как только я умудрился запитать, собственно, кабинку, и она поползла по магнитной рельсе вниз, этот дверной проем освободился. И воздух из штрека, согласно законам гидравлики, устремился по пути наименьшего сопротивления, то бишь улетучился в космос, попутно выдув и сажу. С одной стороны, от порошка избавились, вроде бы плюс. С другой, произошло именно то, чего я и боялся. На некоторое время мы оказались в буквальном смысле ослеплены. Зато потом, кое-как отряхнувшись, проблем с останками стимсилуэда уже не испытывали. Я немного опасался, что в кабинке не продублировано управление, но, как показал опыт, совершенно напрасно. Пульт в ней нашелся, причем тоже электрический, с механическими подпружиненными кнопками, а не рубильниками. Да и тех раз, два и обчелся, вверх-вниз, открыть-закрыть. Интуитивно понятный интерфейс, чтобы его... Продав все надпись на Бритиши, но как раз это проблемы не стало. Полз лифт, кстати, очень неспешно. Шахта каких-то 100 с копейками метров, но поднимались мы, такое ощущение, минут пять. Я аж пропотел от волнения. Не дай бог где-нибудь на маршруте застрять. По тросам вниз не спустишься, только прыгать. Ну да, в ту самую шахту, ах то что Кэп пророчил А вверх по ним же карабкаться, ну, удовольствие так себе. Впрочем, обошлось, в конце концов добрались. И даже дверь в кабинке не заклинила, хотя этого вполне можно было ожидать. Ну а люк шахты уже был распахнут, так что нам оставалось лишь не споткнуться о какую-нибудь фигню, доставшуюся в наследство от предшественников. Собственно, верхняя приемная станция располагалась под небольшим куполом, к которому с одной стороны приткнулся посадочный пятак, к нашему прибытию уже украшенной до боли знакомой тушкой буксира. Зря мы переживали. Место даже с запасом. А вот переходной рукав пришлось активировать отдельно, вскрыв очередной щиток и поиграв с проводами, поскольку рубильников в нём не оказалось. Единственное неудобство — рукав был рассчитан явно на какой-то другой класс летательных аппаратов и не достал до буксира. Но и это нас особо не расстроило. Пофиг, всё равно из скафандров до шлюза Набатова вылезать не собирались. Благо запас воздуха позволял. А, да, ещё пятак лежал вне зоны действия установки искусственной гравитации. Что тоже логично. Зачем тратить лишнюю энергию на преодоление стандартной «Ж», если можно сэкономить? У планету это притяжение в разы меньше, а на пятаке магнитный захват, причем автоматический. Мы, кстати, резкое изменение гравитации прочувствовали на собственной шкуре, когда перебирались буксир. Правда, здесь магнитный подошву подсобили, так что обошлось без эксцессов. Расслабиться мы себе позволили, только когда буксир завершил все предстартовые процедуры и оторвался от пятака. Сначала на антиграве, а потом и на маршевых движках. Кое-как, втиснувшись в кресло в рубки управления, активировав первым делом судовую установку искусственной гравитации, мы с Кэпом с нескрываемым удовольствием посматривали на постепенно удаляющийся планетоид. Но впечатлениями делиться не спешили. От греха, как говорится. Не хватало еще сглазить. Кумо. Связь с Набатом восстановилась? Ответ положительный. Капитан Заварзин. Вывести дублирующую систему управления виртуальностью «Нафиг!» — отмахнулся я. «Автопилот лучше вруби. Сколько до стыковки!» «Расчётное время — 15 минут, капитан Заварзин. Какие будут приказания?» «Какие? Хм, Кэп!» «Молодец, технично отмазался!» — похвалил тот. «Ты вроде хотел видео снять?» «Да, точно. Кума, просчитай, с каких трёх ракурсов получится наибольший охват. Заначало координат прими положение на бата, одна камера будет на нём. И чтобы операторов обломками при взрыве не накрыло, или хотя бы не сразу. «Есть, сэр. Процесс активирован. Процесс завершён Вывести схему виртуальность?» «Без надобности. Просчитай траекторию для автопилотов двух понтонов и запускай, чтобы время не терять». «Процесс активирован. Капитан Заварзин. Расчетное время выхода на оптимальной позиции 43 минуты 5...» пят... «Черт в подробности. хух Слушай, Кэп, вырвались? Ведь вырвались?» «Похоже на то. Не стал спорить с очевидным Ринсан. А что, ты сомневался?» тебе ни секунды — А вот это правильно. Ладно, отдыхаем, пока минут десять у нас еще есть. Насчет десяти минут отдыха Рин слегка преувеличил. Я только-только успел расслабиться, как тот в излюбленной манере двинул меня по плечу и заявил. — Выметайся из кресла. — Чего это? Сонобработку проводить будем. «Нафига — Нафига, — удивился я. — На набать в шлюз дезактивацию пройдем. — Маловато будет уж, поверь. — Ну ладно, — сдался я и выпростался из кресла. Дальше что? — — Кума, атмосферу в отсек будь так добр. А ты, Алекс, вот сюда встань-ка, а то не очень удобно. Процесс активирован капитан Сугивара. — Эй, эй, Кэп, охолони, не в рубке же этим заниматься? — А где? — удивился Рин, причем вполне искренне. Уж я научился определять за время совместной деятельности. — Спали же все тут. — В этом и смысл. Кума, поверхностные повреждения рубки скажутся на управляемости судна. Не продублировал все системы капитан Сугивара. «Отлично. Всё. Встал тут, руки в стороны. Готов?» «Ня. Тогда кругом и шагом марш в грузовой отсек. Кума, атмосферу». «Есть, сэр. Шутник, блин. Давай-давай, шагай». Пару минут спустя нежесть под пламенем посреди пустоватого отсека я лишний раз убедился в предусмотрительности дорогого капитана Рина. Даже на минималках плазмер Кэпа выдавал двухметровую струю пламени, Так что опасения мои оказались не напрасны. Огонь тут же вгрызся в краску на всех доступных поверхностях. А что бы в рубке творилось с ее обшивкой и напольным покрытием? Про кресло и приборные панели вообще молчу. Но даже здесь, в царстве пустоты и окрашенного металла, домоган стоял мое почтение. Арину хоть бы хны и знай себе водил стволом и насвистывал что-то воинственное, с восточным колоритом. В общем, подошел к задаче ответственно и меня заставил оказать аналогичную услугу со всей тщательностью. Когда надобность в атмосфере отпала, Кума быстро ее откачал, благо люк в рубку мы с самого начала задраяли и ждать долго не пришлось. Нет атмосферы — нет проблем. Ни с открытым пламенем, ни с дымом, вытянутой вентиляцией. Только сажа осталась, и то по большей части на нас с Кэпом. «Блин, но можно же было и без этого обойтись», — возмутился я, в который уже раз с трудом оттерев забрало. «Можно, — беззаботно поддакнул капитан. — Но не нужно. Поверь мне, Алекс, когда имеешь дело со стимсилоидом, бдительность не помешает. Нам бы в идеале кислотную ванну принять, чтобы верхний слой скафандров разъела и всю грязь из складок и стыков растворила. но ну, а чего нет, того нет. Остается термическая обработка. Огня боится любая мерзость». «Ну ты и перестраховщик, Кэп». «Нет, Алекса, прошу, отнесись серьезнее. Нам еще на картахене бардак разгребать. Не хватало новый очаг заражения с собой притащить». «А как же каэлиты?» «Они безопасны. Разве что придется их из кейса куда-то переложить». А «Зачем? Давай чемодан откроем, да проведем термическую обработку? Или боишься, что они расплавятся?» «Да не должны вроде», — задумался Рин. «Ну а чего тогда?» «Ладно», — уговорил. Почерневший от сажи кейс сопротивлялся недолго. Вернее, совсем не сопротивлялся. Кума знал код замка. Еще бы. Ведь именно он его и сгенерировал, когда был подключен к приборному комплексу сгинувших геологов. Но сам процесс хм, обработки затянулся, не скрою, по нашей вине. Просто мы с Кэпом минут пять пялились на содержимое кофра, прозевав и маневры, и непосредственно стыковку с набатом. И было с чего. Чемоданчик скрывал в чреве мягкую подложку с многочисленными углублениями, занятыми каэлитом. Отборными камнями от двадцати карат и выше. Вдумайтесь только. Промышленными считались экземпляры от десяти карат, а тут все минимум вдвое крупнее. Неплохо с ним силуэт за прошедший год постарался. Сема-то! Сколько их тут? Двадцать семь, капитан Сугевара. Двадцать семь. Потрясенно выдохнул я. Черт, уж если леди Аннабель за свою партию такие деньжища выручила, то насколько наша добыча потянет? Я думаю, даже с учётом реализации на чёрном рынке останется и наёмников, и на корабельный парк, и даже на собственную базу. Оптимисты, Кэп, хотел сказать, что на пару дыр в башке, а то и больше. А ты болтай, что не по пути. тогда точно дождёшься. Ладно, глаза прикрой. На сей раз Рина особо усердствовать не стал. Перевернул подложку, сыпав камни на дно чемодана и аккуратно их прожарил парой коротких импульсов. И то уже кейс начал деформироваться. Ладно, хоть закрыть его смогли. Да, из-за качки атмосферы в грузовой отсек он тоже не заморачивался, просто извлек аварийный патрон дыхательной системы смял, запустив реакцию. Но еще клапан сковырнул, чтобы струя воздуха испарительную камеру плазмера заполнила. Кума, шлюз готов? Так точно, сэр. Открывай. Переждав уже привычный удар давления, мы неторопливо перебрались на набат. Удостоверили, что внешняя створка загерметизировалась и запустили дезактивацию по полной программе, с жестким излучением и кислотным душем. Да и на месте старались не стоять, крутились, подставляя живительным струям труднодоступные места, особенно подошвы. Ну а когда процедура наконец завершилась, Ринсан сначала сыпал коэлиты в нишу с баллоном аварийного герметика, который попросту швырнул под ноги, освобождая место. Без колебаний содрал с себя шлем и выскользнул из скафандра, оставшись в повседневном комбезе и носках. Э, «Ты чего стоишь?» — осведомился он, уставившись на меня. э слушай, это уж точно Лешка. Алекс, не капризничай. Ладно». Пришлось последовать примеру капитана Рина, хоть и жалко было снарягу до слез. Уже примерно представлял, что Кэп задумал. И, надо сказать, оказался прав. Едва мы выбрались из шлюза, Ринсан запустил повторную процедуру шлюзования, предварительно заставив Кума выкачать воздух из грузового отсека, все еще пристыкованного к набату буксира. Естественно, повторной волной давления все шмотки из шлюза унесло к чертовой матери. И лишь после этого удовлетворенный кэ отдал команду на расстыковку. Оставшуюся до выхода на позицию буксира в четверть часа мы потратили весело и с пользой. Нашли запасную обувь, в нашем случае банальные шлепанцы, и баллончик протравочной жидкости. На самом деле не очень сильный раствор серной кислоты, который я использовал по прямому назначению, то бишь обрабатывал ржавчину и прочую патину. Потом вернулись в шлюз, где неугомонный капитан залил кислотой каэлиты. И только после этого по одному пинцетом достал камешки и сложил в герметичный стеклянный контейнер. Этого добра у меня на Набате было в достатке из походной химической лаборатории. Мне, конечно, очень хотелось вернуть комментарий насчет дотошности и мнительности отдельных взятых представителей племени капитанов, но припомнив рассказ Рины об обстоятельствах утраты жены, я сдержался. Имеет право, если честно. Ну а потом пришло время заключительного акта драмы. Со стороны, да еще и на порядочном удалении, безопасном в плане разлетающихся обломков, с прииском выглядел довольно внушительно. Правда, мы его уже таким видели в начале эпопеи с незадачливыми геологами и покойными парнями ушлого Ника. Единственное отличие — отсутствие пристыкованного к каменюке корабля. Повреждения непосредственно шахтного комплекса безума лишь угадывались, и не зная наверняка, что там не Нихил так рвануло, причем дважды, ничего подозрительного и не разглядишь. С трех других ракурсов и того не видно, сплошная пастораль, если позволено будет так выразиться о космическом объекте. Кума, кстати, не подвел, так просчитал координаты, что всего с четырех камер мы получали полный доступ к любой точке пространства внутри колоссального тетраэдра, вершинами которого служили набаты три понтона. Да-да, все-таки три, хотя изначально я всего два приказал вывести на позиции для съемки. Но только незадача получилась, вернее не получилось, задумка об объемной съемке. Поэтому пришлось вне плана задействовать наш скепом родной буксир, тот самый, на котором мы с планетоидом ноги сделали. Взорвать мы его еще не успели, поэтому решили, что нечего пропадать добру впустую. И сейчас наслаждались заслуженным результатом, с удобством развалившись в креслах в ходовой рубке на Набата. На все про все у нас ушло где-то полчаса, пришлось ожидать третий понтон. Но за время непредвиденной паузы мы окончательно привели себя в порядок, убрали каэлиты в надежное место и приготовились в воочию наблюдать за событием, практически гарантирующим нам как минимум удвоение барыша. Понятно, что в перспективе каждый камень вырастет в цене многократно, но мы не жадные, пусть кто-то еще наварится. Как говорится, всех денег не заработаешь, хотя и очень хочется. «Давай, что ли?» — хмыкнул Кэп и запустил с пивной банкой в район утилизатора. Что характерно, не промахнулся, тем самым лишив меня законного повода побухтеть. В конце концов, не предъявлять же Ирину то, что он в холодильник залез. Он как бы общий. «Кумо?» — Позиции всех операторов оптимальны, капитан Заварзин. У вас 15 секунд, чтобы принять решение. — А, фигли, взрывай. Процесс активирован, капитан Заварзин. — Да, эпичное зрелище, иначе не скажешь. Видел я нечто подобное, когда пришлый Гекс перемалывал щебень, ищущий путь. Первый, собственноручно мною, извлеченный из-под пространства корабль. К сожалению, а может и к счастью, Гексапотский и Вот только в тот раз процесс был хм, растянут во времени включал несколько этапов. А наш нынешний объект превратился в пылевое облако мгновенно. Нет, если просмотреть запись в замедленном темпе, наверняка можно будет выявить цепочку детонации. Все-таки планетоид большой с габаритами в десятки километров. И одномоментно рвануть все сейсмодатчики физически не могли. Но временной лаг составил сотые, если не тысячные доли секунды. Так что глаз ничего не уловил. Только что в пустоте громоздилась здоровенная скала относительно правильной формы, и вот уже вместо нее огромное пухлое нечто с мерцающими краями. Ни вспышки, ни звука, ни ударной волны. Что неудивительно, космос же, раз и в труху, как по щелчку пальцев, блин. Эк, его распи... <кười> <кười> ага. Кума, ты правильно дистанцию рассчитал? Более чем, капитан Заварзин, но я все же рекомендовал бы покинуть зону распространения осколков. Расчетное время до контакта — 3 минуты 21 секунда. 20 секунд. Ладно, ладно, хорош, делай как нужно. Набат чуть заметно содрогнулся от врубившихся маршевых движков, но больше для нас ничего не изменилось. Косматый полевой шар на экране все больше и больше разрастался, тщетно сились дотянуться отдельными лохмами до улепетывающего корабля. И это расширение не компенсировалось даже нашей порядочной маршевой скоростью. Вы даете санкцию на возвращение понтонов номер один и два, капитан Заварзин? Даю, даю. А ты точно все снял? Как и планировали, с четырех ракурсов. Мы будем расстреливать номер 3 или предоставим его судьбу обломком Думаешь, там есть что-то, кроме пыли? Сканер зафиксировал отдельные фрагменты массой до трех тонн, капитан Заварзин. Да, а отсюда все трухой кажется, но все равно нафиг. Ракеты надежнее. Пуск подтверждаете? Подтверждаю. Процесс активирован, капитан Заварзин. Расчётное время поражения цели — минуты 10 секунд. Расчётное время достыковки с понтонами — 13 минут. Рассчитать параметры пространственного прыжка к картахене. Валяй. Принято, капитан Заварзин. хух ну вот вроде бы и всё. И живы остались и при барыше. Редкое везение, ага. Теперь бы ещё нормально до дома добраться. Кстати. Кэп, как думаешь, позвонить Степанычу? Естественно, Семат, он же там переживает. — Степаныч, — изумелся я, — сфигали. — А ты думаешь, этот фейерверк остался незамеченным? — кмыкнул Рин. — Так что звони. Не столько Ренсом успокоим, сколько служивых с картахены А то, не дай боги, спасателей зашлют. И что мы им скажем? — Ничего. Совсем дурак. Кэп на секунду отвлекся. Один из понтонов поймал в объектив несчастного собрата, превращенного попаданием ракеты в безмолвную вспышку. Но быстро потерял к неоднократно виденному зрелищу интерес и продолжил. Если припрутся, в любом случае надо будет как-то отмазываться. Зачем? Мы же к тому времени свалим уже. Так-то ну так, но лучше перебдеть, как вы, Росса, говорите. Нечего тут чужим делать, особенно сейчас, когда все улики в наличии. А потом они куда денутся? Испарятся? Ну, думаю, уже через неделю-другую вся эта труха, — кивнул Кэп на виртуальный экран, — равномерно распределиться по системе. Хотя равномерно вряд ли, скорее образуют новые кольца вокруг всех объектов с вменяемой гравитацией. «Ага, неплохо получилось». В смысле? В свою очередь удивился Ринсан. «Ну, я-то думал, что обломки будут крупнее, разлетятся не так далеко, и можно будет при желании заняться осмотром и переработкой. А теперь, даже если очень сильно заходишь, хрен ты их выловишь. Идеально, никаких следов. Осталось только свалить с чистой совестью». — И всё-таки давай не будем пускать ситуацию на самотёк, — покачал головой Кэп. — Звони Ренсому, заодно новости узнаем. — Ладно, на общий экран выведу. — Валяй. Связь, как и прошлый раз, установить удалось без проблем, хотя пришлось немного подождать. Сказались помехи от обломков. Клятый планетоид даже в состоянии пыли вредничал, напомнив о Афоне, забивавшему эфир в шахтном комплексе. Но мы были не в обиде. Имел право но с полминуты пришлось попялиться в черный экран, слушая монотонные гудки, что, естественно, настроение не прибавило. «Приветствую вас, сударь», — соизволил таки ответить на вызов Степаныч. Судя по картинке, на заднем плане он находился где-то на территории порта, точнее не скажу, не до такой степени этот злачный район еще изучил, и выглядел достаточно спокойным. Видать, уровень неприятностей не превысил допустимый. Хотя что я, в общем-то, знал о собственном слуге? Как уже довольно давно выяснилось, почти ничего. Впрочем, невозмутимая физиономия Кэпа меня немного успокоила. Тот, судя по всему, в эмоциях старика разбирался куда лучше меня. И раз не паниковал, то и у меня повода не было. День добрый, гернойман. Не остался я в долгу. Ринжи просто приветливо кивнул, уткнувшись в очередную пивную жестянку. Судя по безмятежности капитана Сугивара, у вас все в порядке, сударь. Осведомился Степаныч. Ну, более-менее. Отрадно слышать, Сударь. Позвольте вопрос. Конечно, Герномен. Тут давичи чуть больше часа назад на связь вышли коллеги из службы мониторинга пространства. Интересовали, что происходит в системе К-13. А с какой целью интересовались, не уточнили? На предмет отправки спасателей в купе с военной полицией. Они засекли подозрительные энергетические выбросы, очень похожие на взрывы ракет класса «Космос-Космос», и, естественно, заинтересовались, кто то разборки в заброшенной системе устроил. — А вы? — порекомендовал пока что воздержаться от необдуманных шагов, сударь. — Благодарю, Гернойман. — Сударь? — Да. — А это, случайно, не результат вашей активности? — Можно и так сказать, — поморщился я. — Пришлось взорвать кое-что. Три раза. — Я так и подумал, сударь. Правда, речь шла лишь об одном сдвоенном инциденте. Видимо, обрабатывают информацию, не успели за несколько минут, так что не переживайте, скоро позвонят. «Буду ждать, сударь», — степенно кивнул Степаныч. Кстати, коллеги еще интересовались, как им быть. Закрыть глаза на происшествие или дать официальный ход? «Ни в коем разе», — замотал я головой. «Конечно, закрыть глаза, на все три случая. Все под контролем, Герр Нойман, уверяю вас». «Прямо гора с плеч, сударь, так коллегам и передам» и еще гернойман а нельзя ли сделать так чтобы коллеги не просто закрыли глаза а все записи и любые упоминания об инциденте э э пролюбили пришел на помощь рин как кто военных водится хорошо я прослежу сударь благодарю гернойман еще постарайтесь чтобы коллеги подошли к задаче тщательно пролюбливать так уж чтобы наверняка да сударь а у вас какие новости гернойман касательно э, э внештатной ситуации «Практически никаких, сударь», — виновато развел руками Степаныч. «У нас было слишком мало времени. Единственное, что могу сказать с уверенностью, заражение не стало массовым. Мы пока даже не можем локализовать первичный узел. Перекрыли на всякий случай гостиничный комплекс, где останавливались наши фигуранты, и близлежащий квартал, но никаких эксцессов в текущему моменту не выявлено». «Это хорошо или плохо?» — покосился я Нарина. «Да как тебе сказать, Алекс?» Снова оторвался тот от пива. «Тут одно из двух. Либо зараза не распространилась вообще, либо скопированных уже много, но они даже не подозревают о том, что скопированы. И это в нашей ситуации самое поганое. Выявить-то мы их выявим, а дальше что? Они пока что обычные нормальные люди, с какой кстати мы их будем задерживать и ограничивать свободу». «А придется», — вздохнул Кэп, — «тут без вариантов. Плевать на гражданские права, плевать на уголовный кодекс». Главное — не дать заражению распространиться, ну и панику предотвратить. Ринсан прав, сударь, — предельно серьезно подтвердил Степанович. — Боюсь, придется объявлять военное положение, но тогда мы не сможем сохранить происшествие в тайне, утечки информации не избежать. — Придется с этим смириться, господа. Люди важнее. — Я вас услышал, сударь, — кивнул слуга. — Да, и потом. Нам-то чем, чем грозит, — задумался я вслух. — Наоборот, скажут, молодцы, вовремя чухнулись. А все шишкины геологов, кстати, Гер Нойман, не выяснили, откуда они? Выяснили, сударь. Проследили маршрут от владения клана Рокуэлл. И очень уж извилистым он получился. Плюс подозрительная неисправность системы связи на одном из промежуточных участков. Эй, угадаю, Гер Нойман. Примерно в окрестностях системы ОКТ-17? Именно, сударь, именно. А ведь это залет, а, Кэп? Неплохой козырь против братцев Рокуэлл. — Я очень надеюсь, сударь, что удастся обойтись без прямого противостояния с этими почтенными джентльменами. — Я бы не называл их почтенными, Гернойман. Как по мне, те еще сволочи. — Согласен, — булькнул пивом Рин. И тем не менее продолжал стоять на своем Степаныч. — Я бы предпочел, если не сохранить ситуацию в тайне, то хотя бы э, -э сгладить последствия. Что нам мешает возглавить процесс и вбросить дезинформацию? Например, объявить о вспышке какой-нибудь экзотической болезни, но непременно с высокой летальностью и быстротечной. Таким образом мы замаскируем хм, радикальные методы борьбы с зараженными. Огласки в любом случае не избежать. Должны же мы предупредить ответственных лиц на предыдущих точках маршрута геологов? Пожалуй, придется, согласился я. Если там ситуация примет катастрофический оборот, общественность наверняка задастся логичным вопросом. А почему на Картахене всего лишь болезнь, а не инопланетная тварь? что-то легко отделались. «Именно, сударь, поэтому сойдемся на моем варианте, но соответствующие службу у соседей поставим в известность. Не думаю, что они станут возражать. Никому не нужна столь дурная слава. Это ж какой удар по экономике. Обыватели, поди убеди, что опасность устранена. Убытки, издержки от простоев, массовый срыв сделок, неустойки». «Беда», — буркнул Ринсан, которого по всему суде меркантильная страна вопроса волновала мало. Не надо ерничать капитанству Гевара. Конечно, конечно, Герр Нойман. Ну а в целом обстановка как? Увел я беседу чуть в сторону. Ну их нафиг еще сцепится не на шутку. Старые враги все же. Терпимо, сударь. Я взял на себя смелость ввести в курс дела мистера Дерека и несколько человек из службы безопасности профсоюза. А уже мистер Дерек, в свою очередь, привлек медицинских специалистов. Сейчас полным ходом идет апгрейд программного обеспечения для всех медицинских сканеров станции. Думаю, часа через два мы будем полностью готовы. Имея генетическую метку, выявить реальных зараженных труда не составит. Ага, вот только как вы заставите все население станции пройти через сканеры? Не проблема, сударь. Во-первых, далеко не все. Во-вторых, мистер Деррик уже объявил о внеплановых учениях по борьбе с эпидемиями и биологической угрозой. Мероприятие стартует через пять часов. Пока же поисковые группы обследуют потенциально опасные места, в основном те, где появлялись геологи. Их удалось отследить по камерам системы безопасности. Мы восстановили процентов 90 их перемещений. Это хорошая новость, Гернойман. Надеюсь, по вашему возвращению новости станут еще лучше, сударь. Хотелось бы верить, Гернойман, хотелось бы верить. Вы не представляете, насколько ни ко времени вся эта суета. Ладно, что есть, то есть. «У вас еще сюрприз заготовлен, сударь?» «Можно и так сказать. Надеюсь, на сей раз приятный?» «Более чем», — усмехнулся я. «Правда, хлопот с ним не оберешься». «Приятный хлопот и не в тягость, сударь». «И ведь не поспоришь», — хмыкнул Ринсан. «Прошу прощения, господа мои, вызов по параллельной линии», — нахмурился Степаныч. «Мистер Дерик». «Ладно, закругляюсь». «Правильно расценил я заминку старого слуги». — До встречи, Герр Нойман, и не забудьте о коллегах из службы мониторинга пространства. — До встречи, сударь. — Рин Сан, короткий поклон в сторону японца. — Да, мистер дерик Экран связи погас, и мы с Кэпом обменялись озабоченными взглядами. Впрочем, у меня сложилось полное впечатление, что он озабочен исключительно опустевшей жестянкой, и ничем больше. — Не ко времени-то хрень, Кэп, помяни мое слово. — Расслабься, Алекс, — ухмыльнулся Рин, зашвырнув банку в утилизатор. Рэнсом справится, стимсилуэт страшен именно своей незаметностью. Но когда владеешь всей полнотой информации, противостоять ему вполне реально. Как-то вас говорят, кто предупрежден, тот вооружен. Главное иметь решимости железные яйца, и еще не бояться брать на себя ответственность. «Это ты сейчас Степаныч описал», — усмехнулся я. «Он всегда таким был. Правда, сколько я его помню, проблемы решал исключительно мелкие, под стать моему уровню. Больше пакости, чем проблемы». Кума, что там с понтонами? — На борту капитан Заварзин. Прыжок рассчитал. — Так точно, прикажете активировать процесс? — Валяй. Блин, и чем же почти двое суток заниматься? — Тоже проблема. Поддакнул Ринсан. — Как насчет освоить ремесло монтажера? — Почему нет? — пожал я плечами. — Тоже занятие. И самое главное, никому не перепоручить, разве что Степанычу. Но у того и без нас дел по горло намечается еще больше. пива в холодильнике осталось. — Полно, — подтвердил Кэп. — Мне тоже захвати. И не додумайся всего одну банку притащить. — Ладно. Весьма впечатляет, сударь. — Что именно, Савелий Степанович? Разговор имел место в приватной обстановке, так что можно было не шифроваться. В принципе, в прошлые разы я излишне перестраховывался, исключительно на случай, если подслушивают конкретно Степановича. Сам канал перехватить физически невозможно, по крайней мере, на нашем уровне развития коммуникационных технологий. А сейчас, когда мы трое, я, Рин, Сан и старая слуга сидели в моей персональной каюте на Спруте, Кэп расщедрился, ага, и вовсе опасаться нечего. Сидели, надо сказать, с максимальным комфортом. Анатомические кресла Спрут вырастил из собственной псевдохитиновой плоти, а интерьер в викторианском стиле, гостевую залу с имитацией камина, обеспечил голопроектор. Плюс виртуальность, смоделированная моим неизменным помощником, минигексом гексом Ну и поскольку мы только-только закончили просмотр собранного нами с кэпом на коленке ролика, а перед тем хех, инспектировали добычу, вопрос мой был вполне закономерен. Степаныч, старый пройдох, до того не проронил ни слова, а по лицу что-то понять было решительно невозможно. Все, господа мои, все. Хотя с э -э, презентацией я бы поработал. У вас же остались оригиналы видео. Естественно, Савелий Степанович, подтвердил я, пригубив бокал. Здесь и сейчас мы, так сказать, причащались хорошим коньяком производства бретонцев. Тоже, кстати, Степанович подогнал. Нам с капитаном Сугевары просто нечем было заняться во время обратного перехода, а так-то я планировал именно вам поручить монтаж. Если кто и сможет привлечь надежных специалистов, то только вы. Полните, сударь, зачем нам лишние люди? Тем более, что я намереваюсь ограничиться минимальным вмешательством». Ролик сам по себе хорош, просто кое-где лишние детальки проскальзывают. Вы, видимо, пропустили, потому что глаз замылился. Это запросто, Савелий Степанович, а у Кэпа еще и запенился. Имел полное право, буркнул Рин. Столько нервов из-за той гадости сжег. Правда? А я не заметил. Это потому, что я не хотел, чтобы ты запаниковал, Алекс. Спасибо, Ринсан, вы очень добрый И нечего ерничать, мы на волоске были, между прочим. — Капитан Сугивара прав, сударь, — поддержал Кэпа Степаныч. — Я, если честно, тоже опасался куда худшего развития событий. <кхем> — Раз уж два таких зубра утверждаю, что могло быть очень плохо, пожалуй, стоит уже испугаться. — А как вообще все прошло? А то мы все о себе, да о себе. — На редкость неплохо, сударь. Мистер Деррик заставил своих специалистов составить подробный отчет, файл в моем распоряжении, переслать... — Пустое, — Савелий Степанович, — барстанно отмахнулся я. — Каюсь, очень уж обстановка способствовала преступному расслаблению. но ну и отходняк, наконец, дала себе знать. Давайте сами вкратце. — Извольте. После вашего звонка я поднял на ноги соответствующие службы. Мистер Деррик организовал техническую организационную поддержку. Так что область потенциальной опасности мы изолировали очень быстро. Столь же быстро проанализировали обстановку, выяснили, что ничего из ряда вон уже целую неделю не случалось. Все в пределах нормы, то бишь в основном грабежи, пьяные драки до да семейной разборки. Потом, по мере выявления маршрута геологов, изолировались дополнительные секции. На наше счастье, первичное обследование наличия стимсилоида не выявило, и я сделала вывод, что носители попали к нам на ранней стадии копирования, которая менее опасна в плане заражения. Но расслабляться мы, естественно, не стали, продолжили копать. Но вы так в курсе, сударь, это было до вашего второго звонка. Да, я помню, Савелий Степанович но а дальше совсем просто. Мы перепрограммировали медицинские сканеры под предлогом внеплановых учений по борьбе с распространением эпидемии прогнали через них все население станции. На все про все ушло менее четырех часов. сканер у нас качественные. Впрочем, вы сами в этом убедились, господа мои. Это точно. Мы с Кэпом, едва швартовавшись в техническом секторе, сразу же вышли на связь с Дереком. Степаныч был сильно занят, и беспокоить его мы постеснялись. И тот заслал целую медицинскую бригаду с переносным сканером. Ну, как переносным. не стационарным так вернее будет. Всего лишь не очень тяжелая рамка, рассчитана на габариты чуть крупнее среднестатистического Хумана. Почти как сканер на проходной в пассажирском терминале. Только этот чуть пошире, стоять в нем пришлось секунд 10 и не просто перешагнуть, и все. Зато убедились, что превращение в сопли нам с Рином не грозит. Ни в ближайшее время, ни в последующем. Хотя масштаб работ, столь скупо описанных старым слугой, впечатлял. Это сколько же рамок понадобилось, чтобы за неполных четыре часа пропустить через них все население Картахены. Конечно, это далеко не станция-миллионник типа Савы Морозова или любого другого его кланового собрата. Но по самым скромным оценкам нас тоже 1100 народу наберется, естественно, вместе с транзитниками. А дальше пошла рутина. Спицы Дерека сравнили списочный состав осмотренных с данными миграционного отдела коллег военных. И мобильные бригады медиков при поддержке СБ профсоюза начали вылавливать злостных уклонистов, закончила рассказ Степаныч. До сих пор ловят. И как успехи, усмехнулся рин покосившись на старика из-за бокала. Много выловили? Около 99% населения станции на данный момент осмотрено, остался невозмутимым старый слуга. Заодно обнаружили около сотни пропавших без вести, кого живыми, а кого и в виде останков. СБ попутно закрыла больше трехсот дел, да и коллеги военные в накладе не остались. В общем, стряска оказалась весьма полезной как минимум для властей и охраны правопорядка. Это все, конечно, очень хорошо, Савелий Степанович. Но что с нашей основной проблемой? На данный момент выявлено 19 случаев заражения, из них 12 на первом этапе сканирования. Это в основном персонал гостиницы и близлежащих к ней торговых точек, где успели побывать геологи. Остальные – из портовых рабочих. И что с ними? Пока ничего, сударь. Изолированы в специально оборудованном помещении под наблюдением в режиме 24 на 7. Черт. Думаете, будут еще? Мы должны в этом удостовериться, сударь. Сейчас, помимо сканирования людей, специальные поисковые группы осматривают потенциально опасные помещения. Мы привязали перемещение инфицированных к плану станции, осматриваем все, что только можно. Приспособили ручные сканеры с таможенных пунктов. Они достаточно эффективны на малых расстояниях. Пока что выявлено менее десятка стационарных очагов с поддающимся регистрацией количеством активной массы стимсилоида. В общем, паники удалось избежать, как и неконтролируемой пандемии Держим руку на пульсе, но работы, по оценкам специалистов Дерека, займут еще не менее недели. Это радует хотя вопрос относительно заражённых остаётся актуальным. «Тут всего два варианта», — буркнул Рин. «И оба поганые?» — понятливо вздохнул я. «Предельно. Либо сразу пристрелите тела жечь либо дождаться явных признаков трансформы и только потом пристрелите тела сжечь». «Других способов нет». «К сожалению, сударь, капитан Сугевара прав. В данной ситуации принципами гуманности придётся пренебречь. Сейчас на первом месте принцип наименьшего зла. Мы просто вынуждены пожертвовать малым, чтобы беречь сотни тысяч жизней. Черт, не хотел бы я отдавать такое распоряжение. Мистер Деррик предвидел вашу реакцию, сударь, поэтому взял ответственность на себя. В конце концов, это его станция, это его персонал прозевал угрозу, а вы с капитаном ее выявили и вовремя предупредили. Со всех сторон молодцы, Сематта. Не ворчи, старый враг, книжечку долить? Давай. А как дела у наших? Предшественников, поинтересовался я, когда Степан чудовлетворил просьбу Кэпа и вернулся на свое место. Кума, выведи схему маршрута на карту протекторатов. Процесс активирован, капитан Заварзин. Посреди каюты соткалась из множества крохотных звездочек объемная карта, на которой мини-гекс с жирными шарами со осносками выделил станции и прочие пункты, где побывали геологи, и не поленился соединить их векторами, воссоздав таким образом не только полный маршрут. Ну последовательность перемещений зараженных. Тот участок, где геологи якобы пропали, Кума выделил пунктиром и подсветил красным, заодно пометив систему ОКТ-17, которая исключительно по стечению обстоятельств оказалась рядышком. Это, если кто не понял, сарказм. «Нико их помотало», — покачал головой Ринсан. «Брауновское движение, Симатта. Интересно, что они искали, особенно после того, как подцепили заразу? Думаешь, они на ту луну полезли? А куда же еще, э?» Не на нашу же станцию. Она далековато, в протекторате Ниппон. ТЭЭКС. Савелий Степанович, а что мы вообще знаем про ОКТА-17? Да, и откуда дровишки, в принципе. Я воспользовался своими старыми связями, разумеется, инкогнито. Поэтому за достоверность сведений ручаюсь. Что же касается того, что нам известно, тут все очень просто. Практически ничего, сударь. Закрытая территория, карантинная зона. Ответственность несет протекторат брит А эти джентльмены информации делятся весьма неохотно. Я до сих пор удивляюсь, как соотечественники Ирина умудрились тиснуть оттуда образцы. Там всех еще на подлете сбивают. Настоящая космическая крепость. Крепость не может считаться неприступной, если в нее может пройти осел, груженный золотом. Философский хмыкнул Кэп. Деньги очень многих превращают в слепцов. И глуп тот, кто этой возможностью пренебрегает. «Узнаю старого врага», — отсалютовал степанович бокалом капитану. «Будь и дальше таким, что-то мне твоя хандра не нравится». «Это всего лишь нервы, скоро отойду. Лишь бы не в мир иной. Не дождетесь, симатта «Так что там с предшественниками?» — вернул я разговор в нужное русло. Дерек связался с коллегами, с кем-то лично, с кем-то через посредников. Ответственные лица предупреждены. Ответственность теперь целиком и полностью на них. Но мы на всякий случай отслеживаем людей и грузы с этих станций подвергаем принудительному сканированию. В новости не просочится инфа? Вряд ли, сударь, коли уж до сих пор не просочилась. Да и договорились мы на уровне глав главпоселения. Версия для всех одна. Вспышка эпидемии экзотической болезни. Везде хвори разные, чтобы нельзя было составить нечто вроде нашей схемы, кивнул Степанович на творчество Кума. Если ситуация не выйдет из-под контроля, мы сохраним истинную причину неприятностей в тайне. Хотя для меня такое ваше решение не совсем очевидно, сударь. Предотвратить панику? Так при известии какой-нибудь лихорадки спиранского или стригущей оспи новой Каледонии эффект будет куда больше. Про стимсилоидов в курсе лишь очень узкий круг посвященных лиц, а эти болезни знают все. А если не знают, то как минимум наслышаны. У нас, кстати, по официальной версии вспышка парагриппа грипп и шальки. Потенциальная. «Ну вы, блин, даёте», — присвистнул я. «Попроще ничего не придумали». В самый раз, сударь, быстротечная, с ярко выраженными, крайне неприглядными симптомами, стопроцентная смертность. Зато вы бы видели, с каким энтузиазмом народ ломанулся в сканеры. Но вернемся все же к моему вопросу. Я пока не хочу привлекать излишнее внимание к Рокуэлам, Савелий Степанович. Или Рокуэлов к нам, понимающе усмехнулся старый слуга. И это тоже, не стал я отпираться. Мы уже нанесли им репутационный урон. Сглаженный финансовым вливанием встрял Кэп. И собираемся унизить их еще сильнее, — закончил я мысль, — плюс изрядно нагреть. На последнюю партию каэлитов они очень сильно надеялись по всему суде, так что, как ни крути, это их прямая упущенная прибыль. Как думаете, будут они сидеть на попе ровно и бесстрастно созерцать вакханалию на аукционах, зная, что все это могли бы устроить они сами? Вот и я не стал бы. Что ж, логично. Я постараюсь подойти к организационным вопросам со всей серьезностью, сударь, — заверил степанович Но теперь, боюсь, мне понадобится немного больше времени на подготовку. Ничего страшного, жизнь дороже. Я рад, что вы, наконец, осознали эту нехитрую истину, сударь, невзирая на твое вражинное тлетворное влияние. Путь самурая, путь чести. Ага, только цель — смерть. Оставил бы ты малого в покое фаталисту с коглазой. Не просто смерть, а смерть с честью, — бесстрастно договорил Рин. С предельно серьезной рожей, ага. Не слушайте его, сударь. «Почему же, Савелий Степанович, в его философии что-то есть?» «Только не говори рациональное», — не выдержал Ирин и широко ухмыльнулся. «В гробу я видал и бусидо, и честь, и смерть, как апофеоз пути чести. Обойдутся без меня. Есть кое-что поважнее. Вернее, кое-кто». «Знаешь, Кэп, еще полтора года назад я бы поспорил. А сейчас уже нет. И пусть зачатие Алекса-младшего всего лишь результат нашего слизкой банального взаимного раздолбайства — Зато все остальное уже итог вполне взвешенных взрослых решений. По крайней мере, с ее стороны. Меня-то перед фактом поставили, но и я быстро привык и даже осознал ответственность. Ну и прочие приятности, куда ж без них. Хотя внятно, вряд ли их описать смогу. Все исключительно на уровне смутных ощущений. Но, как и Ринсан за Ринтян, за них порву любого. «Знаю, Алекс. Видишь, все же вбил я ему в голову хоть что-то толковое», — заявил Кэп Степановичу. Так что от меня не только вред, но и польза. «Потому и терплю тебя рядом с малым», — в тон рину ответил старый слуга. «Ладно, господа мои, вернемся к нашим баранам. По моим предварительным подсчетам, свежие финансовые вливания удастся получить не раньше, чем через полтора месяца. Если, конечно, не сдадим часть добычи по дешевке прямо сейчас». «Нет, Савелий Степанович, это неприемлемо», — покачал я головой. «Мы должны извлечь из ситуации максимум выгоды». Я несколько, эээ, -э, поторопился с прогнозом касательно выхода предприятия хотя бы на самоокупаемость. Так что пока придется затянуть пояса. Но у нас хоть что-то осталось? Минимальная подушка безопасности, сударь. Все остальное расписано на два месяца вперед. Содержание нанятого персонала, обслуживание судового парка, сбор информации, безопасность. Хотя тут проще. Мистер Дерек часть ответственности взвалил на себя. В связи с этим я бы рекомендовал до первого аукциона не ввязываться в авантюры. То есть просто сидеть на картахе и не ждать. И именно, сударь, это на данный момент оптимальная стратегия. Развлекаться вы не можете себе позволить с финансовой точки зрения. И все же полтора месяца, Кэп, мы же со скуки сдохнем. Возможно, не стал спорить тот с очевидным. Хотя лично я готов потерпеть. В конце концов и здесь дел навалом. Надо что-то с людьми решать, искать помещения резервировать ремонтные мощности, грузовики фархтовать. «Черный рынок мониторить», — поддержал Кэпа Степаныч. «Хорошая попытка, господа», — рассмеялся я, «но скуку я ненавижу сильнее. Да и есть у меня мыслишка». «Все-таки научил плохому», — укоризненно покосился Нарина на старик. «Опять ведь авантюру затеял». «Не совсем, Савелий степанович не совсем. Я вот тут подумал, ну, после текущего кризиса. Слишком уж мы, получается, к картахене привязаны. Да, мы тут крепко стоим на ногах, но мы не полновластные хозяева». Нам нужно лавировать как минимум между профсоюзами и военными. И если с Дереком у нас взаимовыгодное сотрудничество, то с вояками лично я вообще никаких дел не имела и не имею. Приходится в этом вопросе полагаться на нашего профсоюзного лидера. И мне это не очень нравится. И поэтому ты решила заботиться запасным аэродромом, понятливо усмехнулся Ринсан. Похвально. Вот только денег у нас нет. Пока нет. Поэтому лично я вариантов не вижу. Строить базу с нуля не вариант. Купить готовую не на что, так что тоже не вариант. А зачем? Что зачем? Выражайся яснее, э? Зачем что-то строить или покупать? А ты знаешь другие способы? Разве что пиратствовать? Но это уже без меня. Кэп, пора тебе завязывать с коньяком, он плохо действует на твою неокрепшую психику. Поговори еще у меня, Симатта. Дошло наконец. А вы уверены, сударь, что данный подход к проблеме э -э, рационален? «Более чем, Савелий Степанович», — успокоил я старого слугу. «Тут главное правильно подобрать хм, объект. Нам не нужна космическая станция или орбитальная крепость. Точно так же нам не нужен линейный корабль. Но и банальным транспортником мы тоже не обойдемся. И что остается?» «Что-то типа авианесущего крейсера», — предположил Ринсан. «А что? Инфраструктура для приема и обслуживания у Москитного флота есть». Жилой фонд для лётного состава и технических служб есть. Плюс здесь же ремонтные мощности и запас расходников. семат Это же самый оптимальный вариант для базовой модели спасателей, причём практически бесплатный. Извлекай из-под пространства, приводи в порядок, да пользуйся. Корабль-матка плюс собственный парк практически готовых понтонов. Знай, прыжковый генераторы монтируй. Вот только где их столько набраться? Проблема, согласился я. Вот ты ей и займёшься по возвращении из рейда КЭП. Найдешь трофейщиков понадежнее, обучишь, и пусть гексы потрошат. А спрос мы им обеспечим. Пожалуй, ваше предложение не лишено смысла, сударь. Позвольно ли мне будет предложить свои услуги в поиске, э, э кандидатов? Да я и сам хотел вас спросить об одолжении, Савелий Степанович достеснялся. Слишком уж у вас забот много. пустой сударь, отмахнулся тот. Я буду заниматься вашим вопросом во время отдыха. Ну и вам лично придется принять непосредственное участие нет я запросто, Савелий Степанович. Значит, так и решим. И еще, коллеги, на поиске у нас максимум неделя. Потом я желаю убраться с этой станции». И «Аналогично», — поддержал меня ринсан Сан. «Безделие гнетет, да и Бориса чуженутьем достал. Мы-то развлекались, а он с детворой да бабьем нянчился. На чем пойдем, кстати? И опять на набате?» «Думаю, лучше в этот раз парой. Еще, савели Степанович. Или лучше ты, Ирин». Надо набрать призовую партию. Если дельце выиграет кому-то нужно будет заниматься нашей новой мобильной базой. Черт, что же не спится-то? Ворочаюсь, пялись в темноту а сна в одном глазу. Нервы, что ли? Хотя с чего бы? Подумаешь, пятый день из сети не вылезаю. Это зло знакомое и даже привычное. Хотя как раз с этим утверждением можно и поспорить. Был привычный, раньше теперь я больше в реальности подвязаюсь. Боюсь, слегка подрастерял квалификацию. А, хрен с ним. Ума, виртуальность. Еле слышно буркнул я, чтобы не потревожить посапывающую рядом лиску. Кстати, один из малочисленных плюсов пребывания на базе могу с семьей время проводить. И днем, и что даже приятнее ночью. Как сегодня, например. Думаю, что постельные забавы вымотают и вырублюсь них хуже благоверной. А вот поди ты. Перевозбудился по ходу что не буду терять время, поработаю. Тем более, что даже из постели вылезать не надо. Устроился чуть поудобнее, отодвинувшись немного от второй половинки. Подушку под спину подложил и готово. В полусидящем положении серфить в виртуальном пространстве одно удовольствие. Да и обстановка спокойная. Алекс младший в Лискиной каюте под присмотром спрута. А у себя в логове я полновластный хозяин. Кума договорился. Процесс активирован, — незамедлительно развался минигекс Вернуть браузер, загрузить последние активные страницы. Давай. Ну что, нормальный вариант. Если честно, заявившийся с игривыми намерениями Лиск отвлекла меня в самый неподходящий момент. Я как раз пытался решить, какие три варианта из десяти прошедших финал выбрать. Весь мозг сломал, очень уж они все соблазнительными казались. Ну а тут как раз Бетти. В общем, отвлекся я с удовольствием. Во всех смыслах, ага. Зато потом, когда бессонница навалилась, постоянно мысленно возвращался к выделенным страничкам базы данных. Да-да, целые базы. Это Степаныч расстарался. Сам я столько инфы, да еще и упорядоченный, вовек бы не раздобыл. Вернее, раздобыл, но убил бы на это пару месяцев хакерства, в чем, откровенно говоря, не особо силен. Да, кое-что могу, но до настоящих специалистов своего дела мне очень далеко. Примерно как до системы КАИ-13 в ракообразной позиции а Степановичу всего лишь понадобилось сделать пару звонков и отправить десяток сообщений на секретные мейлы в Даркнете. И вуаля! Ах да, он еще и профильтровать полученную инфу умудрился, отсеяв процентов 80 сведений на основании граничных условий, сформулированных в той памятной беседе после нашего с Кэпом возвращения. Ну а оставшуюся часть пришлось разгребать уже мне, чем я занимался последние четверо суток. Впрочем, сам виноват. Мог бы и внятнее объяснить, что именно ищу Текс. Что тут у нас? Все то же, все те же. Я задумчиво скользнул взглядом по веренице виртуальных окон с изображениями разномастных кораблей с единственной общей чертой. Все они были военными. Что же выбрать? Что же выбрать? Все такое интересное. И самое обидное, по функционалу практически идентичное отличие в специализации. Ну и чем руководствоваться при отборе? Надо еще какие-то ограничения задавать однозначно. По всем предыдущим паритет. Каким именно? Ну, мы, как и предложил Кэп, остановились на кораблях условного класса «Авианесущий крейсер». Плюс озвучил все тот же Ринсан, и даже Степанович не взялся с ним спорить и бы ни о чем. Старому слуге не нравился сам факт очередной авантюры, но тут он ничего поделать не мог. А потом он предпочел работать в команде, чтобы хоть как-то контролировать ситуацию. И, надо сказать, проконтролировал. Зря, что ли, первичную фильтрацию на себя взял. И то сказать, в тех трех десятках вариантов, что пришлись на мою долю, не обнаружилось ни одного откровенно подозрительного или чрезмерно опасного. Во-первых, все они находились, предположительно, конечно же, в пределах досягаемости Набата и Спрута, максимум за два прыжка, и не выходили за пределы ничейной зоны золотого треугольника. То есть с протекторатами проблем быть не должно. Вроде бы. Но это с какой стороны посмотреть? Не доросли мы еще до того уровня, на котором богатые кланы могут себе позволить пролоббировать изменения в законодательстве протектората или даже в международном праве. Так что придется пока шифроваться, чем мы и занимаемся. Кстати, самого главное уже не сказал. Это Степаныч с Кэпом на одну со мной волну настроились уже. Вот я и опускаю периодически важные детали. В общем, мы решили поднять один из боевых кораблей, сгинувших под пространство во время войны 40 давности. Там, если кто не в курсе, схлестнулись россы, дойчи и бриты. Причем первые две фракции действовали в составе коалиции. Ну и гекса до да кучи, пара взаимно выпилившихся ульев. Но последние нас интересовали мало, пусть и существовал шанс при посредничестве спрута и рентян договориться с эскином шестиногов. Но рисковать вызвать гнев хранителей я бы не стал, причем категорически. Поэтому оставались корабли хуманов, которых тогда перемололи множество, особенно малые и средне Крупные-то, понятно, берегли, слишком уж они дорогие. А вот все остальные можно было наклепать довольно быстро, да и с командами проблем никаких. В общем, если верить той базе, что добыл Степаныч, суммарно обе стороны конфликта безвозвратно потеряли более 400 единиц космической техники. Из них львиная доля приходилась на корабли бритов, как проигравшей страны, но и нашим досталось неслабо. Особенно, как выяснилось, пострадал именно парк среднетонажников бригады, десантный транспорты корабли поддержки десанта, ну и крейсеры. И именно по этой причине в моей части данных фигурировали в основном союзные суда, но попался парочка бриттов. Как ни странно, они и в финальную десятку пролезли. Плюс четыре росса и столько же дойчей. Остальные я умудрился отсеять. Какие-то из-за сомнительных данных, ни место гибели, ни сам ее факт не подтверждены, ищи ветра в поле. Какие-то из-за явных признаков полного физического уничтожения перед провалом в подпространство. Какие-то из-за излишнего морального устаревания. Эти лоханки считались древними уже во время заварухи, а после нее еще 40 лет прошло. Но последние 10 упорно не желали отсеиваться. Хоть убейся, блин. Может и впрямь оставить только авианесущие крейсеры. А то в список и вооруженный транспортник корабли поддержки затесались. По той простой причине, что и на них сколько-то москитных лоханок было. Хоть, естественно, и меньше. Мать, ну почему так? Нервы, что ли? Возможно, кстати. И пол к тому железный. Такой? Да стряслось тут на медне. Уж на что я на прииске насмотрелся всякого и то проняло до печенок. Это я, если кто-то еще не понял про зараженных скартохеной. Черт меня дернул не поверить белому, как полотно Дереку, что проблема разрешилась. Захотел лично убедиться. Ну и посмотрел видео. Еще вчера, а трясет до сих пор, как вспомню. В общем, работы по предотвращению расползания заразы, начаты еще до нашего с возвращения, и после отчетной беседы не прерывались ни на миг. Оставшийся неохваченным 1% населения станции, каких-то жалких 8-9 сотен человек, оказался самым проблемным. Их все эти дни вылавливали, надо сказать, не зря. вывели еще пятерых заразой в дополнение к предыдущим 19 -ти. И все шло относительно благополучно, пока не попался юбилейный 25-й. До его появления запертые в изоляторе люди вели себя нормально, ничего не понимали, обменивались самыми дикими теориями касательно неприятностей, кто-то истерил, кто-то впал в прострацию, кто-то скандалил, но все при этом оставались именно что людьми без признаков трансформации. Выявить наличие в их организме стимсилоида можно было исключительно посредством специализированной медицинской аппаратуры. Я даже начал сомневаться, они лишь ли мы. А потом в изолятор подселили юбилейного. И началось. Буквально за несколько минут все его обитатели, забросив нехитрое развлечения, собрались в одной комнате, сбились в плотную толпу, потом в кучу малу, которая пришла в брауновское движение. Те, кто оказались снаружи, пытались забраться в середину, вытесняя предшественников. А те, очутившись в менее комфортных условиях, естественно, стремились исправить эту несправедливость. Уже на этом этапе при просмотре ролика меня чуть не замутило. Очень уж походил ком из людских тел на клубок червей. Но я все же сдержался. И потом тоже. Потом это когда началась трансформация. Причем я далеко не сразу это заметил, потому что первыми превратились в слизь люди в центре кучи. И только затем потекли те, что на периферии. Потекли в прямом смысле слова, как парафин на горящей свече. И буквально за пару минут вместо двух с половиной десятков человек посреди комнаты образовалась здоровенная лужа до боли знакомых соплей. Причем самое жуткое – больничные комбезы, там и сям торчавшие из массы новосотворенного стимсилоида. Досматривать я не стал, поверив Дереку на слово, что помещение хорошо дезинфицировали. Только методы уточнил и довольно кивнул, когда выслушал о термической обработке с последующим протравливанием кислотой и заключительной нейтрализацией щелочной средой. Сразу после инцидента, так скажем, началась череда тревог. Датчики и сканеры реагировали на биологическую угрозу. Как вскоре выяснилось, стимсилуид перешел в следующую фазу развития не только в изоляторе, но и по всей станции. В общем, гибель зараженных сыграла нам на руку, позволив выявить, если не все, то подавляющее большинство ранее пропущенных очагов. Ну и Дерек дополнительно обнадежил, сообщив, что столь впечатлившее меня кино разослано ответственным лицам на других станциях, из числа тех, что почтили визитом наши геологи. Судя по его довольной физиономии, адресатов проняло, и они тоже начали действовать, так что массового поражения населения теперь можно не опасаться, равно как и массовой паники. По сравнению с этими новостями мои растрёпанные чувства меньше, чем ничто. Главное отвлечься, чем ей занимался по мере сил, нагружая когда мозг, а когда и тело. Причём не только своё, ага. Чёрт, но что же всё-таки решить? За один выход мы все 10 не проверим. Надо край три, но чтобы с максимальным шансом на успех. Иначе затея теряла смысл. Проще дождаться прибыли с продажи каэлитов и часть её вложить в мобильную базу. Тогда с ней хотя бы юридических проблем не будет». Но время, чёртово время. Плюс денег жалко. Эти спущенные на объект не самые первой необходимости миллионы можно будет куда рациональнее задействовать. Так что прочь сомнения, авантюре быть. Главное свести вероятность неудачи к минимуму. Так что всё-таки выбрать? Очень уж похожие и пропали почти в одно время, к тому же в одном и том же секторе золотого треугольника. единственно не в одном и том же сражении, а в разных более-менее локальных стычках если обратиться к истории той давней заварушки, как такового генерального замеса с массовыми жертвами не было. Стоп. Жертвы. Точно, вот оно. Вернее, не жертвы, а выжившие. Потенциальные, конечно. Думаете, слишком мала вероятность? Возможно. Но пример с этой су... Лядя Анабеля еще слишком свеж в памяти, чтобы просто отмахнуться от такой возможности. И как я вас спрашиваю, договариваются с десятками, а то и сотнями озверевших бриттов, для которых прошедшая война далеко не пустой звук. Опять же, к чему лишний раз нагнедать обстановку на политической арене? Одно дело дразнить наших или дойчей, и совсем другое отнюдь недружески настроенных оппонентов. Вот и граничный фактор, так что бритские корабли отсеиваем. Осталось всего восемь. Применить, что ли, самый надежный и неоднократно проверенный способ, метод научного тыка? Ладно, отбрасываем варианты с наименьшим москитным парком. 6 Теперь самые прожорливый в плане эксплуатационных затрат. 5 Остальные примерно равнозначные. Хотя вот этот рост тоже можно исключить. Команда слишком многочисленная. И я не о вспомогательном персонале или десанте, а конкретно о ходовой вахте. Дофига народу. А специалисты сейчас в дефиците. Нам бы что-то поддающееся модернизации путем сокращения объединения рабочих мест в виртуальности. Ага, есть. искомы три единицы. Теперь прикинуть, с кого начать, да примерный маршрут наметить. Пожалуй, номером первым пойдет Великий Новгород, авианесущий крейсер из состава 5 пятого крыла, объединенной кадры коалиции. Предоставлен в пользование флота протекторат кланом Синявиных, более всего известных не богатством или еще какими-то реальными достижениями, а историей. Опять же, если верить представителям славного клана. С их слов, клан уходил корнями в ту самую новгородскую губернию еще царской России, а его основатель происходил от одного из губернаторов. На земле, ага, 19 век. Ага. Но поскольку больше гордиться Синявиным было нечем, они выпячивали древность везде, где только могли. Сгинувший корабль тому ярчайший пример. А еще он наглядное подтверждение тому, что профессионализм древностью рода не заменишь. Сработанная команда под руководством опытного офицера значит куда больше, чем громкая фамилия и гонор. Потому что нефиг выходить из общего ордера и пытаться протаранить вражеский линкор с неподавленным энергощитом и кучей мышкары близости только для того, чтобы оверить себя громкой славой. Крайне сомнительный, как показал практика. Протаранили-то, протаранили, вот только исключительный щит. И вообще, битва в космосе – процесс очень специфический. На скоростях, близких к световым, много не навоюешь. Вот и приходилось замедляться до, условно говоря, откровенного переползания в километрах в час, а не в секунду. Только в таких условиях можно было применять традиционное оружие – ракеты, лазеры и плазму. В противном же случае любое боестолкновение сводилось бы к взаимной аннигиляции. Кинетическая энергия – штука серьезная. Что, собственно, и продемонстрировал славный представитель клана Синявиных. Разогнав укутанный защитным полем крейсер вдвое относительно основного построения, он довел дело до столкновения силовых сфер. Те, естественно, при взаимодействии друг друга перегрузили. Ну, как перегрузили. У Брита защита была тупо мощнее, поэтому схлопнулся именно щит Великого Новгорода. Заодно что-то коротнуло в энергоблоке, до кучи полетела изоляция прыжкового генератора. В итоге крейсер, превратившийся в новогоднюю гирлянду, нырнул в подпространство, сопроводив процесс энерговыбросом и локальным гравитационным коллапсом, который схлопнул уже щит линкора. Справедливости ради надо сказать, что лоханки бриттов от таких спецэффектов тоже не поздоровилось. Его разнесли в клочья корабли коалиции, удачно главное, вовремя объединив усилия. Проще говоря, долбанули залпом в прореху щита, образовавшуюся после самоуверенной выходки крейсера Синявинах. Таким образом, чисто номинально носитель громкой фамилии своего добился. Об этом его поступки еще долго судачили. Но впечатление у современников сложилось двойственное. С одной стороны, несомненный пример героизма и самопожертвования, с другой — а кому оно было нужно? Самая обычная, можно сказать, рядовая заваруха на границе одной из зон соприкосновения вражеских флотов в абсолютно ничего не решалось. И в другое время все бы закончилось банальным обменом ядерно-плазменными любезностями и мелким ремонтом. А тут, нате вам, выискался, Синявин. Коалиция, конечно, Бритам дала прикурить, ну и что с того? Так что очень многие при упоминании того инцидента едва сдерживались, чтобы не покрутить пальцем у виска. Даже командующие эскадры, когда представление на государственную награду посмертно, естественно, оформлял, не упомянуть об излишней самоотверженности неоправданной жертвенности славного аристократа. Да что уж там, попадись он мне сейчас придушил бы, не задумываясь, чисто на всякий случай, в превентивных, так сказать, целях. Судьба номера второго сложилась куда менее занятно, но столь же трагично. Авианесущий крейсер Эмден, как видно из названия дочь попал под случайный удар рейдовой группы бритов, когда только-только вышел из прыжка и не успел толком замедлиться. Именно по этой причине ракетный залп возымел действие. Корабль успел выставить щит, но тот, гася одновременный взрыв то ли пяти, то ли семи противокорабельных ракет, перегрузил энергоблок. Ну а дальше, как в предыдущем случае, пробой защиты прыжкового генератора – нештатный скачок, закончившийся в нигде и никогда. Это вообще вторая по распространенности причина гибели кораблей, причем безотносительно конкретной военной кампании. А для гражданских так и вовсе первая а в рассматриваемом случае еще и чистая случайность, если разобраться. Эмден, как следовал из архивных документов, спешил на помощь блокированной в системе Экхард флотилироссов, что характерно в составе усиленной группы. Вот только его за какой-то надобностью отправили вперед, не то на разведку, не то в качестве курьера с некой важной инфой, которую тогдашнее командование опасалось доверить стандартным средствам дальней связи, ну и напоролся на свою беду. Что конкретно для нас хорошо, в базе данных имелись точные координаты гибели корабля. Так что, зная, откуда он стартовал, можно было без особого труда вычислить скорость и направление движения по выходе из-под пространства. А дальше уже дело техники. Я даже не прибегая к ЗОВу, мог примерно сказать, где он утоп. Но если крейсер не обнаружится в предсказанной точке, то его вообще можно не искать, потому что долго и без гарантий Ну и на закуску, так сказать, еще один РОС. На сей раз вообще скромный труженик. Даже не крейсер, а скорее усовершенствованный усиленный корабль поддержки десанта, принадлежавший к клану сольцевых Да, тех самых перевозчиков и конвойщиков, не дававших спуску пиратам. У них весь флот такой, кстати, обыкновенные трудяги, умеющие просчитывать ситуацию и ее последствия, а потому в подавляющем большинстве случаев выживающие, но при этом абсолютно не овеянные славой. Ибо чем гордиться-то? Обычной и качественно выполненной работой? А как же, превозмогание, преодоление, самоотверженность, самопожертвование, в конце концов. А нету, потому что нужды в них при правильном планировании нормальной организации процесса попросту нет. Работаем по плану, парни, вот их девиз. Клан Усольцевых, что характерно, наименьшие потери понес в ту компанию, и, ну, пусть все-таки будет крейсер. Короче, Латник оказался в их числе, просто потому что занимал свое место в построении и угораздил его оказаться на острие отчаянной контратаки бриттов которые пытались дорваться до флагмана коалиции, линкора Паллада. Атаку отбили, но латник попал под основной залп, который в непосредственной близости от него перехватили противоракеты Россов. Ну а дальше все банально. Перегруз щита, пробой защиты генератора, нештатный прыжок, который скорее можно назвать бульком. Ну и касательно места пребывания вообще никаких сомнений. Разве что из трех рассмотренных вариантов именно латник поврежден сильнее всех. Поэтому я его и поставил на почетное третье место. Со вторым тоже особых сомнений не было. но ну, а Великий Новгород оказался на первом только потому, что ближе всех. Раз. И шансы 50 на 50. Или сохранил максимальную целостность, или даже следов его не отыщем. Два. В последнем случае много времени не потеряем, что тоже плюс. Ну и команда. Чего же греха таить. Если тот самый Синявин почти чая не уцелеет, я соображу, что ему сказать. И что пообещать. Ага. Фух, ну вроде все. Пора бы и баеньки, вот только сна по-прежнему не в одном глазу. Но ну, теперь ты еще что? Блин, и заняться нечем, и сидеть неудобно, спина затекла. А ворочаться — такое себе решение, можно и Лиску потревожить. «Алекс, ты чего не спишь?» Ну вот, накаркал, а голос сонный-сонный. «Да я так, не обращай внимания, спи». «Поспишь тут, когда ты рядом возишься?» «Ах, ой, чуть челюсть не вывихнула. так чем занят-то?» «Да, пожалуй, уже не отстанет. Сон перебила. Придется объяснять. Ну и ладно, все равно ее в курс дела вводить равно, как и Борисыча. Правда, не думаю, что посреди ночи с такой фигней страдать буду». «Тебе, Ирин, говорил, что через пару дней в рейд рванем?» «Все же решил я перевести стрелки на КЭПа. Хотя бы частично, да». «Слышала что-то такое. Ой, блин, да не стесняйся, все свои. Разумея считался. Ты что, за рейд? Хотим обзавестись мобильной базой». «Ого! Уж не на линкор нацелились?» «Ну ты, мать, дала!» — усмехнулся я. «Нет, конечно. Нафига нам такая бандура? Поменьше, чуток!» «Ты по поэтому руками махал. Виртуалка работал Покажи!» «Кума, дай ей доступ!» «Принято, капитан Заварзин!» «Ого, ба, у вас не дура, Алексей Александрович!» После довольно длительной паузы заключила Лиска. «Нормальные варианты. А народ уже набрал?» «В процессе. Гернойман занимается». Степаныча моя вторая половинка знала под этой личиной. Ни к чему в лишней подробности посвящать от греха. Хватит того, что я запалился в качестве наследника Завьяловых, бывшего наследника, строго говоря. Это хорошо, он справится. А тебе какой больше нравится? Вот этот дойчь очень даже ничего. Начнем с Новгорода дальше, как карта ляжет. Не, с таким типом я хуже знакома. Ничего, ты профессионал, разберешься. Ведь разберешься же. — А куда я от тебя денусь, без Бестолыч? С тобой ничего на самотёк пускать нельзя. — Я тебя тоже люблю, дорогая. — Ага. Кстати, а зачем нам мобильная база? Ты чего-то опасаешься? Лизка уселась рядом поудобнее, машинально смахнув сползшую на глаза прядь. — Мне тоже уже бояться? — Да не, самое страшное позади. — Ты про эту соплевую гадость? — И про неё тоже, но не только. Тут кое-какие финансовые операции намечаются. Не совсем, вернее, совсем незаконные с точки зрения отдельных представителей аристократии, скажем так. Поэтому лучше нам пока подальше от цивилизованных мест держаться. Месяца полтора примерно. Цивилизованных? Ухмыльнулась Лизка. Это ты про Картахену? Очень смешно пошутил, милый. Да как бы не до шуток. Ну а база? Должно быть надежное место, которое легко оборонять и прятать. А в случае нужды просто сбежать. Поэтому большой корабль Под пару тысяч народу. Идеальный вариант. Самые важные специалисты, материальные ценности, транспортный парк. Ну и семьи спецов. А меня ты к какой категории относишь? Ты вне категории, дорогуша. Ом, звучит очень мило. Дай я тебя поцелую. Ну на. Эй, это уже не поцелуй, это уже... А ты возражаешь? А ты собралась семейство расширять? Снова не запланировано? Не дождёшься. Я же уже говорила, с тобой ничего нельзя на самотёк пускать, но насчёт семьи... Не прибедняйся, я тебе уже делал предложение не раз, так что сама виновата. Заслужи сначала, и вообще иди сюда. Дай хоть виртуалку вырублю. Мне она не мешает. И давай-ка потренируемся, как ты говоришь, семейство расширять. Я должна удостовериться в твоей ком... потенции. Ха-ха. Я-то наивно думал, что на этом беседы закончился, но снова прогадал. Минут через 40 когда лиск соизволилась в честь супружеский долг исполненным, она как бы незначай поинтересовалась. «Алекс, а почему ты до сих пор родных искать не сорвался?» «Рано еще». «И?» «Ты точно хочешь это услышать?» «Естественно. Речь ведь о моих родственниках, потенциальных», тут же уточнила она, дабы я не питал лишних иллюзий. «Про заслужие сперва не забывай». Ладно. В общем, если я сейчас их отыщу, отец не сможет остаться в стране и наверняка начнет войну с дядей Германом. Сама понимаешь, у кого будет преимущество. Это уже не спасение получится, а откровенное самоубийство. Поэтому я готовлю почву. Хочешь договориться с дядей? Придется. Но для этого нужно стать как минимум ему равным. Если не по положению богатству, то хотя бы по возможностям. Ну, а над возможностями я работаю. Вижу. Сам себя не жалеешь. Ложись спать, милый. Конечно, конечно, дорогая.